Посвящение. По скалине, моему сыну Виктору с любовью. Я встречу Тебя на небесах, где Господь, надеюсь, соединит нас. До свидания там, наверху, моя дорогая супруга. Последние слова написаны Жаном Бланшаром 4 сентября 1914 года. Ноябрь 1918 года. Глава 1. Все те, кто думал, что война скоро закончится, уже давно умерли. На войне, разумеется. Вот почему в октябре Альбер достаточно скептически воспринял слухи о перемирии. Он доверял им не больше, чем распространившимся вначале пропагандистским утверждениям о том, что пули Боши настолько мягкие, что, как перезрелые груши, расплющиваются о форму, заставляя французских солдат завизгивать от смеха. За четыре года Альберт повидал целую кучу тех самых скончавшихся от смеха, получив немецкую пулю. Он, конечно, отдавал себе отчет, что отказ поверить в то, что перемирие вот-вот наступит, сродни магической уловке. Чем сильнее надеешься на мир, тем меньше веришь в перемены, которые его предвещают, чтобы не сглазить. Однако волны вестей о грядущем перемирии день ото дня становились все больше, все упорнее а уже повсюду утвердили, что войне, похоже, скоро конец. Даже печатались призывы, совсем уж маловероятные демобилизовать старослужащих, которые уже несколько лет тянут лямку на фронте. Когда, наконец, перспектива перемирия стала реальной, даже у самых закоренелых пессимистов забрежала надежда выбраться живыми. В результате в наступлении никто особенно не рвался. Говорили, что 163-му пехотному дивизиону предстоит попытаться переправиться через МААС. Кое-кто еще поговаривал о том, что надо расправиться с неприятелем, но в целом в низах, если смотреть со стороны Альбера и его товарищей, после победы союзников во Фландрии, освобождение Лиля, разгрома австрияков и капитуляции турок, фанатизма сильно поубавилось, чего не скажешь об офицерах успешное наступление итальянских войск, взятие турне англичанами, а шатиньоны американцами, словом, было понятно, что лед тронулся. Многие восковые части принялись намеренно тянуть с наступлением, четко обозначилось разделение на тех, кто, как Альбер, охотно дождался бы конца войны, посиживая с сигаретой на вещмешке и строча письма домой, и тех, кто ждал напоследок поквитаться с бошами. Демаркационная линия проходила аккурат между офицерами и всеми остальными. «Ну и чего тут нового?» – думал Альбер. «Начальники жаждут оттяпать у противника как можно больше территории, чтобы за столом переговоров выступать с позиции силы. Еще чуть-чуть, и они станут уверять вас, что лишние 30 метров могут и впрямь изменить ход конфликта и погибнуть здесь и сейчас куда полезнее, чем накануне». К этой категории и принадлежал лейтенант Долне Прадель. Говоря о нем, все отбрасывали имя, фамилию Олне, частицу Д, а заодно и Дефис, и назвали его попросту Прадель. Знали, что ему это как нож по сердцу. Действовал безотказно, так как он считал делом чести не выказывать недовольства. Классовый рефлекс. Альберу его недолюбливал. Может, потому что Прадель был красив. Высокий, стройный, элегантный, густые, очень темные вьющиеся волосы, прямой нос, тонкие, изящно очерченные губы и темно-синие глаза. На вкус Альбера так отвратная рожа, при этом вечно сердитый вид. Есть такие нетерпеливые типы, что не признают умеренных скоростей. Они либо мчатся во весь опор, либо тормозят. Третьего не дано. Парадель ступал, выпитив плечо вперед, будто собирался раздвинуть мебель. Он резко накидывался на собеседника и вдруг садился. Его обычный ритм. Это было даже забавно. Он со своей аристократической внешностью выглядел одновременно страшно цивилизованным и жутко брутальным. Как эта война? Может, как раз потому он отлично вписался в военный пейзаж. К тому же крепкий тип. Гребли, теннис. Точно. Чего еще Альберт терпеть не мог в Праделле? Так это волосы. Им поросли даже фаланги пальцев. Черные волоски торчали из воротничка рубашки, доходя до самого КДК. В мирное время ему явно приходилось бриться несколько раз в день, чтобы выглядеть прилично. На некоторых женщин этот волосяной покров наверняка производил впечатление. Самец, дикий, мужественный, испанистый. Даже на Сесиль ничего. Впрочем, и без Сесиль Альбер на дух не переносил лейтенанта Праделя. А главное, он ему не доверял, потому что в душе Прадель был нападающим, но нравилось ему уйти на штурм, в атаку, и чтобы все ему покорялись. С недавних пор лейтенант малость поутих. Видно, с приближением перемирия его боевой дух резко сдал, подорвав патриотический порыв. Мысль о конце войны была способна доконать лейтенанта Праделя. Он выказывал признаки нетерпения, что внушало беспокойство. Его раздражал недостаток рвения у подчиненных. Прадель расхаживал по траншее, сообщая солдатам фронтовые сводки, но сколько бы он ни вкладывал в одушевление, вещая, что мы раздавим врага и прикончим его последней пулеметной очередью. В ответ раздавалось лишь невнятное брюзжание. Люди покорно кивали, потупившись. За этим стоял не просто страх смерти, а страх, что придется умереть сейчас погибнуть последним, — думал Альбер, — все равно, что погибнуть первым. Глупее не придумаешь. Но именно это им и предстояло. До сих пор в ожидании перемирия все было относительно спокойно, и вдруг внезапно все пришло в движение. Сверху спустили приказ подобраться к Бошам вплотную и поглядеть, что у них творится. Однако и без генеральских погон нетрудно было догадаться, что Боши делают ровно то же, что и французы. «Ждут, не дождутся конца войны». Так и нет же, было вельно убедиться в этом лично. Начиная с этого момента, никто уже не мог восстановить точную последовательность событий. Для выполнения рекогностировки лейтенант Продель отправил в разведку Луи Терье и гастона Гризанье. Трудно сказать, почему именно их первогодка и старика. Может быть, чтобы соединить энергию и опыт. В любом случае, то и другое оказалось бесполезным потому что жить посланным оставалось не более получаса. По идее, они не должны были забираться слишком далеко. Им предстояло углубиться на северо-восток метров на двести, в нескольких местах перекусить колючую проволоку, потом доползти до второго ряда проволочного заграждения, наскоро оглядеться и двигать назад, чтобы доложить, что все в порядке. Тем более, что заранее было ясно, что там и смотреть-то не на что. Гри впрочем, не слишком опасались подобраться к неприятелю вплотную. Если они обнаружат Бошей, то, учитывая сложившуюся в последние дни ситуацию, те позволят им посмотреть и вернуться. Все ж какое-никакое развлечение. Только вот, когда наши наблюдатели, согнувшись в три погибели, добрались до немецкой линии обороны, их подстрелили, как кроликов. Просвистели пули, три, затем воцарилась тишина. Противник счел, что дело сделано. Наше было попытались разглядеть, что там стряслось, но так как Тарье и Гризанье отклонились к северу, то нам не удалось засечь, где именно их подбили. Солдаты вокруг Альбера затаили дыхание. Потом раздались крики, сволочи, чего еще ждать от этих бошей, Грязные подонки, варвары и все такое. К тому же погибли солдат первогодок и дед. Какая, в общем-то, разница, кто погиб? Но всем казалось, что застрелили не просто двух французских солдат, а два символа. Короче, все пришли в ярость. В следующие минуты артиллеристы из тыла с несвойственной быстротой снарядами 75-го калибра жахнули по немецким оборонительным линиям. И откуда только узнали, что стряслось. И понеслось. Немцы открыли ответный огонь. Французы без промедления подняли всех в атаку. Пора свести счета с этими гадами. На календаре было 2 ноября 1918 года. Кто ж знал, что не пройдет и десяти дней, как война будет окончена? К тому же на пальто, в день поминовения усопших, даже если не придавать значение символам, а все же. Снова в полный сбруй, подумал Альбер, готовясь лестничный шафот. Эта лестница, по которой выбрались из траншеи, понятно перспектива чтобы без оглядки ринуться на вражеские ряды. Парни, выстроившись друг за другом, вытянувшись, как струна, нервно сглатывали слюну. Альбер стоял третьим в цепочке, вслед за Бери и молодым Перекуром. Тот обернулся, будто хотел удостовериться, что все точно здесь. Их взгляды встретились. Перекур улыбнулся Альберу, будто мальчишка, собравшийся отколоть номер. Альбер попытался выдавить улыбку, но не смог. Перекур вернулся в строй, в ожидании сигнала к атаке в воздухе физически повисло напряжение. Французы, оскорбленные поведением бушей, теперь сосредоточились на овладевшей ими ярости. Над головами снаряда с обеих сторон прочерчивали небо, удары сотрясали землю даже в траншеях. Альбер поглядел вдаль, высунувшись из-за плеча Берри. Лейтенант Продель, стоя на приступке, в бинокль изучал вражеские ряды. Альберт снова встал в строй, и, если бы не шум, он мог бы поразмыслить о том, что именно привлекло его внимание. Но пронзительный свист не прекращался, пресекаемый лишь разрывами снарядов, сотрясавшими тело с головы до ног. Попробуй-ка сосредоточиться в таких условиях. В данный момент парни застыли в ожидании сигнала к атаке. Стало быть, самое время приглядеться к Альберу. Альбер Маяр, стройный молодой человек, малость флегматичный, скромный. Он был не слишком разговорчив, у него лучше ладилось с цифрами. До войны он служил кассиром в отделении банка «Унион Паризьен». Работа ему не слишком нравилась, но он не увольнялся из-за матери. Как-никак, единственный сын, а мадам Майяр обожала любых начальников. Подумать только, Альбер — директор банка. Ясное дело, она немедленно преисполнилась энтузиазма. Уж Альбер с его то умом не применит добраться до самого верха служебной лестницы. Слепое обожание власти она унаследовала от отца. Тот был помощником заместителя главы департамента в Министерстве почты. И тамошняя административная иерархия казалась ему олицетворением мироустройства. Мадам Майар любила всех начальников без исключения, без различия их качеств и происхождения. У нее имелись фотографии Климансо, Мараса, Пуанкаре, Жореса, Жафра, Бриана, С тех пор, как скончался ее супруг, возглавлявший бригаду облаченных в униформу музейных смотрителей Лувра, знаменитости доставляли ей незабываемые ощущения. Альберт, скажем прямо, не горел на работе, но не перечил матери. Все же так с ней легче. И тем не менее он пытался строить собственные планы. Хотел уехать, мечтал о танкине, правда так туманно. Во всяком случае, хотел оставить бухгалтерию и заняться чем-нибудь другим. Но он был не слишком скор, ему на все требовалось время. К тому же вскоре появилась Сесиль, он немедленно втюрился. Глаза Сесиль, губы Сесиль, улыбка Сесиль и, само собой, грудь Сесиль, попка. О чем тут можно было еще думать? В наши дни Альбер Майар считался бы не слишком высоким, метр семьдесят три. Но в то время это было вполне Девицы поглядывали на него, особенно Сесиль. Но, в общем, Альбер долго пялился на Сесиль, и в результате, когда на тебя так смотрят, почти не сводя глаз, она, естественно, заметила, что он существует, и, в свою очередь, посмотрела на него. А лицо у него было трогательное. Во время битвы на Сомме пуля царапала ему висок. Он здорово испугался, но в итоге остался лишь шрам в форме скобки, который тянул глаз чуть в сторону, такой теплица Когда Альберг получил увольнение, очарованная Сесиль мечтательно погладила шрам кончиком указательного пальца, что вовсе не способствовало поднятию боевого духа. В детстве у Альбера было бледное, почти круглое личико с тяжелыми веками, придававшими ему вид печального Пьеро. Мадам Маяр, решив, что сын такой бледный от того, что у него малокровие, отказывала себе в еде, чтобы кормить его хорошей говядиной. Альбер много раз пытался объяснить ей, что она заблуждается. Но мать не так-то легко было переубедить. Она находила все новые примеры и доводы. Страх как не хотела признать, что была не права. Даже в письмах пережевывала то, что случилось давным-давно. Ужасно утомительно. поди знай, не потому ли Альбер, как началась война, сразу записался в добровольца. Узнав об этом, мадам Маяр разохлась, Но она так привыкла работать на публику, что было невозможно определить, что за этим кроется. Тревога за сына или желание привлечь к себе внимание. Она вопила, рвала на себе волосы, впрочем, быстро взяла себя в руки. Так как о войне у нее были самые расхожие представления, она тотчас прикинула, что Альбер с его умом в скорости отличится и его повысят. Вот он в первых рядах идет в атаку. Она уже вообразила, что он совершает геройский поступок. Его немедленно производит в офицера, он становится капитаном, бригадиром, а там и генералом. На войне такое случалось сплошь и рядом. Альбер, не вникая в ее речи, собирал чемодан. С Сесиль все вышло совсем по-другому. Война ее не пугала. Во-первых, это патриотический долг. Альбер был удивлен, он ни разу не слышал этих слов из ее уст. И потом, на самом деле, нет никаких причин страшиться войны. Ведь это почти что формальность все так говорят у альберта закрадывались некоторые сомнения но Сисиль была сродней мадам Маяр, у нее имелись твердые представления ее послушать так война продлится недолго и вот альбер почти что готов был поверить сесиль с ее руками нежным ротиком и всем прочим могла заявить альберу все что угодно кто не знает сесиль -то, то вряд ли поймет думал альберт для нас с вами это сисиль всего лишь хорошенькая девушка но для него совсем другое дело Каждая клеточка ее тела состояла из особых молекул. Ее дыхание источало особенный аромат. Глаза у нее были голубые. Конечно, вам от этих глазок ни жарко, не холодно. Но для Альбера это была пропасть бездна. Или хоть взять ее губы, на миг поставить себя на место нашего Альбера. Кстати, губ он срывал такие жаркие нежные поцелуи, что у него сводило живот, и что-то взорвалось внутри. Он ощущал, как ее слюна перетекает в него. Он упивается, и эта страсть была способна творить такие чудеса, что Сесиль была уже не просто Сесиль. Это было так, что пусть она себя утверждает, что с войной справится в два счета. Альберу так хотелось, чтобы в два счета Сесиль справилась с ним. Теперь-то он, ясное дело, смотрел на вещи совсем иначе. Он понимал, что война всего лишь гигантская лотерея где вместо шариков крутятся настоящие пули, и уцелеть в этой войне все четыре года есть настоящее чудо. А оказаться похороненным заживо, когда до конца войны рукой подать, это уж точно вишенка на торте. А между тем дело шло именно к этому. Погребен заживо Альбертик. «Сам виноват, что не повезло», сказала боевого матушка. «Лейтенант Прадель...» Повернулся к своему подразделению, его взгляд уперся в первую шеренгу. Стоявшие справа и слева смотрели на него, как на мессию. Лейтенант кивнул и набрал воздуха в грудь. И несколько минут спустя Альберг, пригнувшись, бежал в кромешном аду, ныряя под артиллерийскими снарядами и свистящими пульми изо всех сил сжимая винтовку. Грузный шаг, голова втянута в плечи, солдатские башмаки вязли в земле, так как в последние дни шел непрерывный дождь. Одни рядом с ним орали, как сумасшедшие, чтобы захмелеть и расхрабриться. Другие держались так же, как и он, сосредоточенно. Живот скрутило, в горле пересохло. Все бросались на врага, движимое последней вспышкой гнева, жажды мести. Это, наверное, срикошетило объявленное перемирие. Людям довелось пережить столько, что теперь, в самом конце войны, когда погибло множество товарищей, а столько врагов осталось в живых, им, наоборот, хотелось устроить бойню и покончить со всем этим раз и навсегда. Они разили, не глядя. Даже Альбер, с ужасом сознававший близость смерти, рубанул бы по первому встречному, но все пошло иначе. Во-первых, ему пришлось взять правее, чем нужно. Поначалу он бежал в направлении, указанном лейтенантом, но под свистом снарядов и поля солдаты поневольно метались из стороны в сторону. К тому же бежавшего впереди перекура подстрелили и он рухнул практически под ноги Альберу, тот с трудом перепрыгнул через него. Потеряв равновесие, Альберт пробежал по инерции несколько метров и наткнулся на тело деда Гризонье, чья неожиданная гибель дала толчок этой последней бойне. Несмотря на свистевшие вокруг пули, Альбер, наткнувшись на лежащего, застыл на месте. На самом деле он узнал его френч, потому что Гризонье всегда носил эту красную штучку в петлице. «Мой орден почетного легиона», — приговаривал он. Гризонье большим умом не отличался, так там тоже, но он был славным парнем, и все его обожали. Это был он, точно он. Его большая голова как бы вдавилась в грязь, а тело рухнуло как-то наперекосяк. Совсем рядом Альберт заметил юнца Луитерия. Тот тоже лежал, зарывшись в грязь, скорчившись, как ребенок. как трогательно умереть в таком возрасте и в подобной позе. Альбер не понял, что на него нашло. Мелькнула интуитивная догадка, он схватил гризанье за плечо и тряхнул. Мертвец тяжело качнулся и перевалился на живот. До него дошло не сразу, до Альбера то есть. Потом его как кризануло. «Нельзя умереть, получив две пули в спину, когда идешь на врага». Он перешагнул через труп и сделал несколько шагов, по-прежнему перегибаясь. «Пойди, знай зачем, какая разница, согнулись вы или выпрямились во весь рост. Пули вас так или иначе достанут, но люди рефлекторно стремятся как можно сильнее уменьшить площадь поражения. вот всю войну провели, страшась гнева небес». И вот Альбер смотрит на тело малыша Луи, тот прижал карту рту стиснутые кулаки. С ума сойти, как по-детски он выглядит в свои 22 два. А лица Альбер не видит, оно заляпано грязью. Он видит лишь спину Луи. Пуля. Если прибавить две пули, попавшие в деда, то это уже три. И выстрелов было три. Альберт встает, все еще ошарашенный этим открытием, тем, что это означает. Спустя несколько дней после объявления перемирия парни теперь не так уж рвались пощипать Бошей. Единственный способ подтолкнуть их идти в атаку, это вызвать взрыв возмущения. Так где, стало быть, находился Прадель, когда эти парни получили пулю в спину? О, Боже! Ошеломленный этим выводом, Альбер обернулся и тотчас в нескольких метрах увидел лейтенанта Праделя, который стремительно, насколько позволяла амуниция, мчался к нему. Он решительно двигается прямо на него, не сводя с него глаз. Альберт прикован к нему, особенно к этому светлому, направленному в упор взгляду. Все сходится. В его голове разом вспыхивает вся картина. И в этот момент Альберт понимает, что это смерть. Он пытается сделать несколько шагов, но не может сдвинуться с места. Ни мозг, ни тело ему не повинуется. «Все разворачивается слишком быстро. Я весь вам говорил, что у него у Альбера, то есть не слишком хорошая реакция». В два счета Прадель набросился на него. Рядом была широченная яма, воронка от снаряда. Лейтенант плечом заехал Альберу в грудь, перебив дыхание. Альбер оступился, попытался удержаться и опрокинулся в яму, раскинув руки». И пока он опускался в грязь, перед ним, медленно удаляясь, проплыло лицо Проделя. Теперь Альбер понял сквозящий его взгляде браваду, уверенность и дерзкий вызов. Приземлившись на дно воронки, Альбер перекатился через себя, весь шмешок чуть смягчил падение. Ногой он зацепился за винтовку, сумел подняться и тотчас вжался в крутой склон, будто прислонился к дверному косяку, боясь, что его услышат или застигнут врасплох. Встав поустойчиве, суглинок был мыльно-скользкий. Он попытался восстановить дыхание. Мысли обрывочные и беспорядочные, то и дело возвращались к ледяному взгляду лейтенанта Проделя. Там, наверху, сражение, похоже, охватило всю местность. Белесое небо было усеяно гирляндами огней, его озаряли синие и оранжевые светящиеся трассеры. Снаряды с обеих сторон падали обломным дождем с плотным и непрерывным грохтом. Свисты взрыва сливались в сплошной гром. Альбер посмотрел наверх. Там, нависая над краем воронки, как ангел смерти, вырисовывался высокий силуэт лейтенанта Праделя. Альберу казалось, что падение его длилось ужасно долго. Но на самом деле их с лейтенантом разделяет всего-то на всего метра два. Но есть существенное различие. Лейтенант Прадель стоит наверху, широко расставив ноги. За ним мерцают огни сражения. Он спокойно смотрит на дно ямы, не двигаясь с места. Осклабившись, он разглядывает Альбера. Он и пальцем не пошевельнет чтобы вытащить его оттуда альбер задыхаясь бешено бьющимся сердцем схватил винтовку шатнулся едва удержавшись на ногах вскинул приклад к плечу но едва навел прицел на край обрыва продали исчез никого не было альбер остался один он опустил винтовку и попытался перевести дух следовало без промедления выбраться из воронки бежать за параделем выстрелить ему в спину вцепиться в горло. Или догнать остальных, заговорить с ними, закричать, сделать что-нибудь. По правде сказать, он не знал, что. Но он почувствовал страшную усталость, он вдруг обессилел. Просто все получилось глупо. Казалось, что он уже прибыл и поставил чемодан в прихожей. А теперь даже если бы и захотел выбраться наверх, то не смог бы. Ведь оставалось всего ничего, и с войной было бы покончено, и надо же оказаться на дне ямы. Он сполз так, что почти опустился на корочки и обхватил голову руками. Альберт попытался здраво осмыслить положение, но совершенно пал духом. Растаял, как фруктовое мороженое. Сесиль обожал мороженое, лимонное, от которого у него сводило зубы. Она морщилась, как крохотный котенок, а ему хотелось стиснуть этого котенка. Кстати, Сесиль, когда там пришло от нее последнее письмо, это тоже его подкосило. Он никому не говорил об этом, ее письма становились все короче. Так как война шла к концу, Сисиль писала ему, будто все уже и впрямь закончилось. Так какой теперь смысл надрываться? С теми, у кого были нормальные семьи, все обстояло по-другому. Этим регулярно писали, а у него была только Сисиль. Ну, мать тоже, но та доставала его почище других. Письма матери ничем не отличались от ее прежних наставлений, будто она там, в тылу, что-то понимала. И все это подтачивало Альбера, грызло изнутри. А еще погибшие друзья, которых он пытался не вспоминать, ему не раз случалось падать духом. Но тут это было совсем не кстати. Именно в тот момент, когда было необходимо собрать все силы, он не смог бы объяснить, в чем дело, но у него внутри будто что-то... Разладилась. Он ощущал это где-то под ложечкой. Казалось, его накрыла громадная усталость, тяжелая, как камень. Упорное нежелание двигаться, что-то бесконечно пассивное и безмятежное, будто впереди замаячил какой-то итог. Отправляясь в армию, он пытался представить себе войну, и, как многие, втайне думал, что, коли придется совсем туго, он просто прикинется мертвым. Он рухнет навзничь или даже, заботясь о правдоподобии, вскирикнет, сделав вид, что пуля попала прямо в сердце. Дальше останется лишь лежать и ждать, когда все стихнет. С приходом ночи доберется до тела другого товарища, которого в самом деле убили, и заберет его документы. Потом будет часами тащиться, припадая к земле, останавливаясь и задерживая дыхание, каждый раз, когда в ночи послышатся голоса. Соблюдая тысячи предосторожностей, он будет продвигаться вперед, пока не отыщет дорогу на север или на юг. Тут возможны варианты. По пути он досконально усвоит все, что составляет его новую личность. Потом наткнется на оставшуюся часть, которую возглавляет старший капрал, здоровый парень с... Короче говоря, для банковского клерка Альбер был настроен достаточно романтично. Тут явно сказались фантастические представления мадам Маяр. Поначалу многие разделяли это сентиментальное видение войны. Альбер воображал стройные красно-синие шеренги солдат, затянутые в красивую форму, которые надвигаются на охваченную паникой армию противника. Солдаты держат перед собой сверкающие штыки, а следы редких снарядов знаменуют поражение врага. По сути дела, Альбер отправлялся на войну в духе Стендаля, а угодил на паразаическую варварскую бойню выдававшую по тысяче трупов в день на протяжении 50 месяцев. Чтобы понять, как выглядит эта бойня, было достаточно чуть приподняться и окинуть взглядом, что творится вокруг его воронки. Голая, без единой травинки земля, изрешоченная тысячами ям от снарядов, усеянная сотнями гниющих тел, зловоние от которых весь день пробирает вас до печенок. Едва стихает выстрел — Здоровенные крысы величиной зайца очумело перескакивают от одного трупа к другому, сгоняя мух с останков, уже початых червями. Альберут все это было доподлинно известно, ведь ему довелось быть санитаром, и когда все раненые, тихо стонущие или вопящие, были уже вынесены, он собирал останки любых покойников на любой стадии разложения. И уж по этой части он был мастак, хотя для человека чувствительного работенка еще та. К тому же он страдал легкой клаустрофобией, а это уж верх невезения для того, кто через несколько мгновений будет погребен заживо. Еще ребенком он, при мысли, что мама сейчас уйдет и закроет за собой дверь, ощущал, как к горлу подступает тошнота. Он помалкивал, смирно лежа в постели. Ему не хотелось огорчать мать, которая вечно твердила, что на ее долю и так выпала куча страданий. Но ночь тьма наводили на него страх. И даже гораздо позднее, когда они из Сесиль возились под одеялом, стоило им накрыться с головой, как у него пресекалось дыхание и начиналась паника. К тому же Сесиль порой обхватывала его ногами и не выпускала. «Хочу посмотреть», — со смехом говорила она. Короче, смерть от удушья Альбера пугала больше всего. По счастью, он не понимал, что по сравнению с уготованной ему участью оказаться меж шелковистых ляжек Сесиль. Даже если ты накрыт с головой, это райское блаженство. А зная Альберт, что ему предстоит, так предпочел бы помирить прямо тогда, что очень кстати, так как именно это, похоже, и произойдет, но не сразу. Чуть позже, когда в нескольких метрах от его воронки разорвется снаряд, взметнув земляную волну высокой стеной, которая обрушится и полностью погребет его под собой. Жить ему останется совсем недолго, но этих мгновений будет достаточно, чтобы осознать, что именно с ним происходит. Эльбера хватит дикое желание выжить, как должно быть оно хватывает лабораторных крыс, когда тех хватают сзади за лапки или свиней, которых вот-вот прирежут, или коров на бойне, словом, некий первобытный рефлекс. Нужно только чуток подождать, подождать, когда легкие от нехватка воздуха побелеют. Тело из не может в отчаянной попытке освободиться, а голова вот-вот взорвется. Когда мозг охватит безумие, когда... Но не будем предвосхищать события. Альбер оборачивается, смотрит наверх в последний раз. В общем-то, не слишком высоко, просто ему не достать. Он попытается собраться силами, думать о том, как подняться, выбраться из ямы. Он сгребает вещь мешок, винтовку, хватается за что-то и, несмотря на усталость, начинает карабкаться по склону воронки. Это нелегко. Ступни скользят, скользят по хлипкой, глинистой почве. Не находя опоры, напрасно он цепляется за землю и за всех сил стремится вытоптать ступеньку под ногами. Ничего не выходит. Он снова падает. Альберт отбросил винтовку и мешок. Даже если бы пришлось полностью раздеться, его бы это не остановило. Он вжался всем телом в стенку воронки и пополз наверх. Он двигался, как белка в колесе, вгрызался в пустоту и вновь сползал вниз. Он тяжело дышал, стонал, потом завыл, поддался панике. Почувствовав, как слезы подступают к горлу, ударил кулаком по глинистому склону. Край обрыва ведь совсем близко, вот дерьмо. Подняв руку, он почти может до нее дотянуться, но подошвы соскальзывает, и все отвоеванные сантиметры тут же снова теряются. «Нужно выбраться из этой чертовой дыры!» — крикнул он. Он сможет погибнуть, да, когда-нибудь, но не сейчас. Это было бы слишком глупо. Он выберется и достанет, да, достанет этого лейтенанта Проделя. Если потребуется, дойдет до не Боша, найдет его и убьет. При мысли о том, что он прикончит этого подонка, Альбер приободрился. Потом на миг застыл, с грустью осознав, Боша вот уже четыре года, как пытаются его прикончить и у них ничего не вышло. А французскому офицеру это почти удалось. Черт возьми. Альберт присел и открыл вещмешок, вытряхнул все, поставил фляжку между ног. Надо накрыть плащом скользкую стену воронки, воткнуть в землю все, что подвернется под руку, чтобы создать опору. Он обернулся, и в этот самый момент услышал, как в нескольких десятках метров от него взорвался снаряд. В тревоге он задрал голову. На протяжении четырех лет он научился отличать 75-миллиметровые снаряды от 95-миллиметровых, 105-миллиметровые от 120. Насчет этого он не мог решить. Должно быть от того, что он находился на дне воронки или же из-за расстояния, звук взрыва был странным. Он показался незнакомым, прозвучал глуши и одновременно мягче, чем другие. Сдавленный, ракущий звук ввинтился в землю сверхмощным буром. В мозгу Альбера успел мелькнуть недоумение. Взрыв, неимоверно сильный, земля в сокрушительной конвульсии всколыхнулась со страшным мрачным голом а затем взмыла ввысь. Вулкан. Пошатнувшись от подземного толчка, Альбер удивленно посмотрел наверх, так как вокруг все разом померкло. И тут он увидел почти в замедленном движении как небо в десятках метров над головой заслоняет гигантская волна буры земли. Ее зыбкий извилистый гребень склоняется в его сторону и начинает не спадать, стремясь окатить его. Неминуемому падению волны предшествовал светлый, почти лениво, замедленный град щебенки комков земли и всяческих осколков. Альберт свернулся клубком и задержал дыхание. Это было совсем не то, что следовало делать. Нужно, напротив, вытянуться во весь рост. Спросите любого покойника, которого засыпало. В течение двух-трех застывших секунд Альбер глядит на земляную завесу, которая плывет по небу, будто гадая, где и в какой момент ей опрушится. Еще миг, это покрывало рухнет и накроет его. Вообще Альбер, представьте себе, напоминал портрет работы Тинторетто. Болезненно заостренные черты, чересчур четко прорисованные губы, выступающие подбородок, под глазами широкие круги, которые подчеркивали выгнутые дугой очень темные брови. Но в этот миг, со взглядом, устремленным в небо, где он видит надвигающуюся смерть, он скорее походил на святого Себастьяна. А лицо его резко осунулось, наморщилось от боли и страха, вроде как мольбы, тем более бесполезной, что Альбер в жизни ни во что не верил. А с его нынешней невезухой вряд ли поверит, даже если бы у него и оставалось время. Покрывало опустилось на него с чудовищным треском. Вы думаете, альберт помрет, и на этом все? Но вышло куда хуже. Сначала на него градом падали камни и щебенка, потом обрушилась земля, накрывая его все плотнее, тело Альбера прижало к земле. По мере того, как слой земли над ним нарастал, Его обездвиженное тело сдавливало, спрессовывало. Свет померк. Все остановилось. В мире установился новый порядок. В нем больше не было оси сил. перед тем, как его охватила паника, первым делом поразило то, что шум войны стих, как отрезало. Мир внезапно заткнулся, будто Господь дал свисток, что наступил конец света. Конечно, если бы Альбер слегка поразмыслил, он бы понял, что ничего не остановилось». И звуки до него доходят, только как сквозь фильтр, приглушенный той массой земли, что окружила его и накрыла, и от того почти не слышны. Но пока что Альберу не досуг вслушиваться в шумы, чтобы понять, продолжается ли война. Потому что для него она как раз на этом заканчивалась. Как только грохот постепенно стив, до Альбера дошло. — Я под землей, — подумал он, — мысль сама по себе довольно абстрактная. Но стоило ему подумать, я погребен заживо, все стало до ужаса конкретным. И как только он осознал масштаб бедствия и какая смерть его ожидает, когда он понял, что умрет от душья, то впал в безумие, полное безумие. У него в голове все смешалось, он заревел, и этот бесполезный крик отнял тот малый остаток кислорода, который у него еще оставался. «Я погребен» твердил он, и эта жуткая реальность до такой степени поглотила его сознание, что он даже не попытался снова открыть глаза. Он только дернулся туда-сюда, остаток сил, взметенной в нем паникой, превратился в мышечные усилия. Барахтаясь, он растратил массу энергии, и все зазря. Внезапно он замер, потому что понял, что может двигать руками. Самой малость, но все-таки может. Он задержал дыхание. Глинистая, пропитанная водой земля, падая, образовала нечто вроде раковины, там, где были его руки, плечи, затылок. В мире, где его сковывало, ему было отпущено несколько сантиметров здесь и там. На самом деле земли над ним не так уж много, это Альбер понимал. Ну, может, сантиметров сорок. Но лежал-то в самом низу, и придавившего его слоя земли было достаточно, чтобы он был парализован, обездвижен, обречен. Повсюду вокруг него дрожала земля. Там наверху продолжалась война. Снаряды по-прежнему вонзались в землю, сотрясая ее. Альберт боязливо приоткрыл глаза. Да, это ночь, но не полная тьма. В нее просачивались микроскопические белесые частицы света. Свет был крайне слабый. Чуть-чуть жизни. Он старался делать мелкие вдохи. Раздвинул на несколько сантиметров локти. Чуть передвинул ступни, чем уплотнил землю с того конца. С тысячей предосторожностей, борясь с подступающей паникой, попытался высвободить лицо, чтобы было легче дышать. Земляная глыба тотчас шевельнулась, словно лопнул пузырь. Мгновенно сработал рефлекс. Все мышцы напряглись, а тело скорчилось. Но за этим ничего не последовало. Сколько времени он провел в этом шатком равновесии, пока воздуха становилось все меньше? Он представлял ожидающий его смерть. Прикидывая, что произойдет, когда он таращит глаза и сели сделать вдох, лишится кислорода, а сосуды начнут один за другим взорваться, как шарики. Миллиметр за миллиметром, пытаясь дышать как можно реже, стараясь не думать, не видеть себя со стороны, он подвинул руку, нащупывая то, что там рядом. И тут его пальцы на что-то наткнулись просачивающийся сквозь толщу земли белесый свет, пущу и не позволяла разглядеть, что там. Пальцы коснулись чего-то мягкого, ни земли, ни глины. Это было нечто почти шелковистое, чуть шероховатое. Он не сразу понял, что это. Чуть-чуть освоившись, он прямо напротив лица различил гигантские губы, в котором стекала клейкая жидкость, громадные желтые зубы, синеватые растекшиеся глаза. Это была голова лошади, огромная, отвратительная, чудовищная. Не сдержавшись, Альбер резко отпрянул, ударившись макушкой в стенку раковины. Земля дрогнула, засыпав ему шею, пытаясь защититься, он вжал голову в плечи, застыл и затаил дыхание, выждал несколько секунд. Снаряд, пробив почву, обнажил одну из бесчисленных мертвых кляч, разлагавшихся на поле брани, так конская голова оказалась рядом с Альбером. И вот они лежат лицом к лицу, молодой человек и мертвая лошадь, чуть не целуясь. Обвал позволил Альберу высвободить руки, но тяжесть земли столь велика, что его грудная клетка сжалась. Альбер снова сделал несколько прерывистов выдохов, легкие уже не выдерживали. Ему удалось держать подступившие к горлу слезы. Он сказал себе, что заплакать значит смириться со смертью. «Лучше уж не сопротивляться, теперь уж недолго осталось». Неправда, что, мол, в момент смерти в один ослепительный миг проходит перед взором вся жизнь. Отдельные картинки — это да, вдобавок давние. Лицо отца виделось так ясно и отчетливо, что Альберу показалось, что он здесь, под землей, вместе с ним. Видно, им суждено вновь встретиться. Он увидел отца совсем молодым, будто тому столько же лет, как Альберу. 30 с хвостиком — вся разница в этом довеске. На нем униформы служителя музея, у сына Фабрина строгий вид, как на снимке, что стоит на буфете. Альберу не хватает воздуха. Легким больно начались конвульсии. Альбер снова пытается отыскать решение, но ничего не поделаешь. Он в смятении. Страх смерти сковывает его изнутри. Из глаз непроизвольно потекли слезы. Мадам Маяр вперила в него укоризненный взгляд. Но точно этот Альбер так и останется недотепой. Только подумайте угодить в яму, здравствуйте, пожалуйста, погибнуть в самом конце войны. А Глупо. Впрочем, ладно, это еще куда ни шло, но умереть завальным землей, иными словами, как покойник, это уж точно мог только Альбер, вечно у него все не как у людей. Как бы там ни было, что бы вышло из этого мальчика, если бы он не погиб на войне. Мадам Маяр, наконец улыбается, все не так плохо. Со смертью Альбера теперь в семье появился хоть один герой. Лицо Альбера синеет. В висках, в диком ритме, пульсирует кровь. Кровеносные сосуды, кажется, вот-вот лопнут. Он зовет Сисиль. Ему хочется, чтобы она обхватила его ногами, сиснув как можно сильнее. Но черты Сисиль расплываются. Она слишком далеко отсюда. Больнее всего, что он не видит ее сейчас. Что она не пришла с ним попрощаться. Осталось только ее имя. Сисиль, Ведь в мире, куда он погружается, тел больше нет. Есть лишь слова. Ему хочется умолять, чтобы она пошла с ним. Ему чудовищно страшно умирать. Но все бесполезно. О, он умрет один. Без нее. Так до свидания, моя Сесиль. До свидания там, наверху, через много лет. Потом ее Сесиль тоже исчезает. Его сменяет лицо лейтенанта Проделя с его невыносимой улыбкой. Альберг беспорядочно двигается. Легким достается все меньше воздуха. Со свистом он силится сделать вдох. Он кашляет, втягивает живот. Воздуха нет. Схватив лошадиную голову, он касается осклизлых бобин, расползающихся под его пальцами. Вцепившись в большие желтые зубы, он нечеловеческим усилием растягивает челюсти, и сторгающее саморадное дуновение, которым Альберт до да, отказа наполняет легкие. Так ему удается выиграть еще несколько секунд жизни. Желудок сводит конвульсия, конвульсии, его рвет. Тело вновь сотрясает дрожь, он пытается повернуться, чтобы урвать талику кислорода, но тщетно. Земля такая тяжелая, света почти нет, только сотрясается почва под ударами снарядов, продолжающих градом сыпаться там наверху, а после все исчезает. Ничего нет, только хрип. Потом возникает ощущение полного покоя. Он закрывает глаза, ему совсем плохо, сердце обрывается, разум гаснет. Он погружается в темноту. Солдат Альбер Майар умер.